Однако в том, что сказал Охве Биано, меня поразило и другое. Его слова так точно передавали особое настроение нашего разговора, что мой рассказ выглядел бы неполным, если бы я не упомянул об этом. Мы беседовали на крыше самого большого, пятиэтажного здания, откуда были видны и другие крыши, и на них фигуры индейцев, закутанных в шерстяные одеяла, и созерцающих солнце, совершающие свой путь по небу каждый день, с утра до вечера. Вокруг нас, сгрудившись, стояли низкие квадратные дома, сложенные из высушенного на солнце кирпича – адоба, с характерными лестницами, которые поднимались от земли до крыши и от крыши к крышам соседних строений. Прежде в тревожные для индейцев времена – Вход в дом обычно располагался на крыше. Перед нами до самого горизонта тянулось предгорье Тао, примерно 2300 метров над уровнем моря. Некоторые вершины с воронками потухших вулканов достигали 4000 метров. Позади нас, за домами, текла прозрачная река, на противоположном берегу которой виднелось еще одно селение Пуэблос. с такими же домами из красного кирпича, высота которых увеличивалась по направлению к центру, что странным образом напоминало американскую столицу с ее небоскребами в центре. Примерно в получасе езды вверх по реке возвышалась большая гора, просто гора, гора без имени. Говорят, что когда она затянута облаками, мужчины уходят туда, чтобы совершать таинственные обряды. Индийцы поэблес чрезвычайно скрытны, особенно в том, что касается их религии. Свои обряды они совершают в глубокой тайне, которая охраняется настолько строго, что я воздержался от расспросов. Это ни к чему не привело бы. Никогда раньше я не сталкивался с подобной таинственностью. Религии современных цивилизованных народов вполне доступны. Их таинства уже давно перестали быть таковыми. Здесь же сам воздух был преисполнен тайны. Тайны, известной всем, но недоступной для белых. Эта странная ситуация напомнила мне об элевсинских мистериях, об их тайнах, которые всем известны, но никогда не разглашаются. Я понял чувство какого-нибудь повсания и Геродота, когда писал «Мне не позволено называть имя этого бога». Здесь царила не мистификация, а мистерия. И нарушение тайны несло в себе опасность, одинаковую для всех и каждого. Хранение же ее наделяет индейца Пуэблос некой гордостью и силой, позволяющей противодействовать агрессивной экспансии белых. Эта тайна рождает у него чувство своего единства с племенем. Я убежден, что Пуэблс, как особая общность, сохраняется до тех пор, пока будут храниться их тайны. Поразительно, насколько меняется индеец, когда заходит речь о религии. Обычно он полностью владеет собой и ведет себя с достоинством, что порой граничит с равнодушием. Но когда он заговаривает о вещах, имеющих отношение к его священным тайнам, он становится необыкновенно эмоциональным, не в силах скрывать свои чувства. И это в какой-то степени позволяло мне удовлетворить свое любопытство. Выше я уже говорил, что от прямых расспросов мне пришлось отказаться. Поэтому, желая узнать что-то существенное, я старался делать это крайне осторожно. наблюдая за выражением лица собеседника. Если я касался чего-то важного, он замолкал или же отвечал уклончиво. Но на лице его появлялись следы глубокого волнения, глаза наполнялись слезами. Религия для индейцев отнюдь не теория. Можно ли создать теорию, способную вызвать слезы? Это то, что имеет прямое и непосредственное отношение к действительности. И значит, столько же, если не больше. Когда мы сидели на крыше Сохове и Биану, а слепящее солнце поднималось все выше и выше, он вдруг сказал, указывая на него, «Тот, кто движется там, в небе, не наш ли это отец? Разве можно думать иначе? Разве может быть другой бог? Без солнца ничто не может существовать». Все сильнее волнуясь, он с трудом подбирал слова и, наконец, воскликнул. Что человек делал бы один в горах? Без солнца он не смог бы даже соорудить себе очаг. Я спросил, не допускает ли он, что солнце может быть огненным шаром, форму которого определил невидимый бог. Мой вопрос не вызвал у него ни удивления, ни негодования. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он даже не счел его глупым, а просто не обратил на него внимания. Я испытал, будто оказался перед неприступной стеной. Единственное, что я услышала в ответ – «Солнце, Бог, это видно любому». Хотя никто не станет отрицать огромного значения солнца, Но то чувство и то волнение, с которым говорили о нем эти спокойные, скрытные люди, было для меня вновь и глубоко меня трогало. В другой раз, когда я стоял у реки и смотрел на гору, возвышавшуюся почти на две тысячи метров, мне пришла в голову мысль, что это и есть крыша всего американского континента, и что люди, живущие здесь, подобны индейцам, которые, завернувшись в одеяло, стоят на самых высоких крышах по Эблу, молчаливые и погруженные в созерцание, лицом к солнцу. Внезапно глубокий, дрожащий от тайного волнения голос произнес слева от меня. «Тебе не кажется, что вся жизнь идет от горы?» Это старый индеец в макосинах неслышно подошел ко мне и задал свой не знаю, как далеко идущий, вопрос. Взгляд на реку, струящуюся с горы, объяснил мне, что его подтолкнуло. По-видимому, вся жизнь идет от горы, потому что там вода, а где вода, там жизнь. Нет ничего более очевидного. В его вопросе слышалось глубокое волнение, и я вспомнил разговоры о таинственных ритуалах, совершаемых на горе. «Каждый может видеть, что ты сказал правду», — ответил я ему. К сожалению, наша беседа вскоре прервалась, так что мне не удалось составить более глубокое понятие относительно символизма воды и горы.